Глава вторая. В таком случае на сегодня закончим. Я подвёл итоги небольшой конференции лингвистов и оборвал связь. Варя тем временем уже пару минут стояла в сторонке со стаканчиками с кофе, судя по разносящемуся по комнате аромату. Всё мы закончили. Она облегчённо выдохнула и протянула мне один из стаканов, и я не без удовольствия отхлебнул еле тёплого напитка. Видимо, она стояла тут дольше, чем мне казалось. Потому что вряд ли Бувария принесла мне тёплый кофе. Скорее она ждала, только что он успел несколько остыть. Впрочем, я не привередлив в этом плане и вполне могу выпить даже полностью остывший напиток. Нам лететь через 3 часа, а ты весь в делах, покачала она головой, добавляя в голос немного укора. Извини, немного увлёкся. У нас тут есть небольшой прорыв. Я начал вводить её в курс дела о том, что именно нам удалось перевести и как это соотносится со схемой. Одну из стен моей рабочей области занимала огромная копия схемы, которую я видел на замке. В принципе, было без разницы, что именно изучать, так что я взял то, что мне больше понравилось. Тебе не интересно, да? Не обижайся, мягко сказала ведьма и прижалась ко мне всем телом, стреляя глазками. Я провела достаточно времени, изучая проклятие и не хочу больше. Варвара сдалась. Мы об этом не говорили, но это было очевидно нам обоим. Девушка скорее всего решила, что её брат уже мёртв и больше не предпринимала ничего для его поисков. А лишь раз после случая в Париже она сказала, что возможно, когда альянс гильдии разберётся с Рагнарёком, она узнает что-нибудь из судьбе Игоря. Но едва ли в её голосе слышалась надежда. Я понимаю. Варвара несколько мгновений странно смотрела на меня, и я всё никак не мог понять, о чём именно она сейчас размышляет. Что? всё же прервал я возникшую паузу. Да так, ничего. Загадочно и немного печально улыбнулась девушка. Просто всякие мысли в голову лезут. Хорошие или не очень. Но она не ответила, вместо этого обплёла руками мою шею и нежно поцеловала. Я бы даже сказал слишком нежно. Обычно она куда грубее и напористее. Ладно, мне очень нравятся подобные интимные моменты, особенно когда в здании гильдии ни души кроме нас. Но нам правда пора, мягко улыбнувшись, произнёс я. И вот новый перелёт в другую часть света. И вновь на частном самолёте, но в этот раз его предоставила не старая подруга Варвары, а гильдия Ультима, в которой Олессе выступала соучредителем. Правда, несмотря на моё участие в рейде, я не был уверен, что пересекусь с этой горячей испанской девицей. Во время последнего созвона она предупредила, что сама участвовать в рейде не собирается из-за слишком большой занятости в делах Огнорока. Каких-то особых подвижек в нём пока не было. Процесс только начинался. И ещё предстояло много работы. Так что Алисе пока не знала, сможем ли мы увидеться до рейда, но обещала, что по его окончанию обязательно заглянет на огонёк и устроит небольшое пиршество. Всё же для проклятых участие в подобном рейде было довольно знаковым событием. Такие вещи всегда отмечаются в истории гильдии. Правда, пока непонятно, этот рейд поможет нам в развитии или же всё пройдёт не по оптимистичному сценарию. Но загадывать никто и не собирался. Как всё-таки поменялась моя жизнь за какие-то несколько месяцев. Кому расскажешь, просто рассмеются. От простого добытчика, который большую часть своих денег откладывал на лекарства, которые ему скорее всего никогда не купить, до главы гильдии, который крутит роман с известной четырёхзвёздочной ведьмой. Хотя не уверен, что можно назвать наши отношения романом. Варвара, к слову, сидела прямо напротив меня в обычном деловом костюме и уже жевала, наверное, третью жвачку. Ты ведь понимаешь, что я не вынуждаю тебя бросать, Варе. Тяжело вздохнул я, окинув ее взглядом. Игнорировать раздражительность своего заместителя в последнее время было все сложнее. Я просто попросил тебя не курить в спальне. Она тут же бросила на меня сердитый взгляд, но затем сделала над собой усилия и заметно смягчилась. Вытащила изо рта жвачку и сложила в салфетку, взятую со столика, что разделял наши кресла. Я делаю это не ради тебя, вернее, просто решила немного заняться собой. Вредная и дурацкая привычка, и пусть телу ранкира она не причиняет особого вреда, но я решила, что раз у нас возникла эта небольшая проблема, то я попробую бросить. И это сложнее, чем кажется. Раздраженно дернула щекой Варвара, все же не справившись с эмоциями. исправишься, а решил приободрить её я. Да, справлюсь, согласилась она. Это же я, а там глядишь, и веганом стану. Сильно сомневаюсь. Не смог я сдержать ухмылку от такой заявки с её стороны. Варвара и веган это вряд ли. Она слишком любит мясо, чтобы пойти на такое. А что? Думаешь, слабо? с вызовом посмотрела она на меня. Можно я промолчу. Я очень хорошо знал этот взгляд и эту интонацию. Так что на такие вопросы действительно лучше не отвечать. В любом случае окажешься виноватым. Девушка в ответ недовольно надула губки и прищурила глаза, но при этом ни слова не сказала, оставшись при своём мнении. Скорее всего, по возвращении она таки попробует перейти на траву, но зная её гастрономические запросы, сорвётся уже через дня 2. Ну а там и я её поддержу в этом срыве. Наверное, спустя примерно час полёта, я плюнул на всё и достал из пространственного кармана бумаги, вывалив их на стол, после чего приступил к работе над дешифровкой проклятого языка. Лететь нам ещё порядка 18 часов. Так что почему бы и не заняться полезным делом? Всяко лучше, чем зависать в телефоне, чтобы убить время. Серьёзно? Ты собрался работать? Варя удивлённо вскинула бровь. А почему нет? А лететь нам ещё очень долго. И я не хочу впустую тратить это время. Девушка несколько мгновений немного недовольно смотрела на меня, но в итоге протянула руку и взяла кое-какие из моих бумаг, после чего достала ручку из своего пространственного кармана. "Я думал, ты не хочешь во всё это лезть", с улыбкой произнёс я, искоса смотря на ведьму. "А я и не лезу. Просто ищу возможность скоротать время, как и ты", сделанным равнодушием ответила Варвара. Но несмотря на то, что на первый взгляд она отнеслась к бумагам легкомысленно, вскоре стало очевидно, что к этому делу ведьма подошла очень серьёзно. Она постоянно что-то уточняла, вносила коррективы и предложения. Было очевидно, что эта тонкая и кропотливая работа ей нравилась, и, наверное, я впервые видел её настолько чем-то увлечённой. Довольно занятно, да и то, как девушка хмурится над очередной загадкой, выглядело мило. Я в своих записях попал на ряд знаков проклятого языка, которые всё никак не удавалось интерпретировать, и было ощущение, что я очень близок к ним, но понимание от меня раз за разом ускользает. Подобное жутко раздражало. Варя обратился я к ней спустя где-то 10 минут. Что? Почему ты решила стать ранкером? Как будто у меня был выбор, фыркнула она. Безна не оставила нам иного выбора, кроме как сражаться или сдохнуть. Добрось, да ты прекрасно знаешь, что это не так. Я даже отложил бумаги в сторону, чтобы показать, что настроен серьёзно. Я лично знал пару человек, которые не захотели становиться охотниками даже после пробуждения. День скорби дал возможности многим превысить человеческие пределы, но он не сделал за нас выбор дальнейшего пути. Варвара вздохнула и отложила в сторону бумаги, серьёзно посмотрев на меня. При этом она практически полностью скопировала мою позу. Стас, к чему все эти вопросы? После небольшой паузы и взаимной игры в гляделки спросила ведьма. К тому, что я мало о тебе знаю. Мы с тобой проводим очень много времени вместе, но при этом я ничего не знаю ни о твоих родителях, ни о чём-то другом. Если подумать, за всё время ты приоткрылась мне лишь однажды, когда мы напились в сауне, да и то неопределённо покачал я рукой. Девушка откинулась на спинку кресла и скрестила руки под грудью, задумчиво разглядывая то меня, то собственные колени. Наши с Эгорем родители погибли еще до дня скорби. Варвара в конце концов решила рассказать мне чуть больше о своем прошлом. Автомобильная авария. Мне тогда было пятнадцать. Водитель грузовика заснул в дороге, не справился с управлением, и в итоге погибло восемь человек, включая наших родителей. С того момента Игорь, которому тогда уже стукнуло восемнадцать, взял на себя заботу обо мне, работал на самых тяжелых работах. Порой его не было дома днями, потому что он вынужден был идти с одной работы на другую, и все ради того, чтобы оплатить мне учебу в одном из престижных европейских вузов. Ну а я делала все, что от меня зависело, чтобы оправдать его надежды. Я хотела стать археологом, представляешь? Иронично и чуть ностальгически произнесла девушка, будто всё это было в прошлой жизни, не в этой, а может, вообще ей приснилось. Ковыряться в земле, выискивая всякие диковинки. Мечтала поучаствовать в раскопках пирамид и всё в таком духе. Наверное, именно в этот период жизни, с 15 до 20, я и стала собой: упорный, уверенный в себе и одинокий. Воцарилась пауза, которая была необходима Варваре. Чтобы пережить нахлынувшие воспоминания, я тактично молчал, позволяя ей самой вести этот разговор. Тем более такая откровенность радовала меня и дарила надежду, что все будет хорошо. По крайней мере, Варя перестала строить из себя ведьму, которой все не по чём. В группе меня считали серой мышкой, продолжила она. Тяжело в это поверить. В то, что такая красотка была невзрачной, насмешливо и слегка грустно посмотрела на меня Варвара. О, поверь, так оно и было. С Викторией мы как раз познакомились именно в том вузе. Даже удивительно, как мы тогда сошлись. Её интересовала мода и парни, она мечтала сняться в кино и выйти замуж за какого-нибудь симпатичного футболиста. Говоря об этом, Варя не сдержалась и прыснула от смеха. Но «Ну, а я можешь не верить, буквально шарахалась от парней, которые пытались со мной заговорить. И впрямь тяжело верится, покачал я головой. Ну вот никак у меня не складывался текущий образ девушки с тем, что она пыталась мне показать из своих воспоминаний. В то время я пыталась строить карьеру. Понимаешь, несмотря на всё, что обо мне говорят, я не такая умная и гениальная, как может показаться. Все мои заслуги это бессонные ночи за учебниками, тысячи исписанных блокнотов и всё в таком духе. Если бы я отвлекалась на парней, то быстро бы начала отставать. Нехватку ума я компенсировала адской и кропотливой работой, но всё это оказалось бессмысленным. Она замолчала на несколько мгновений, после чего продолжила. Той весной, когда случился день скорби, я отправилась домой на каникулы, повидаться с братом и рассказать о своих успехах. Ну а дальше-то, знаешь. День скорби, трупы монстры. Думаю, мне повезло, что мы с Игорем были в тот день вместе. Он взял выходной на работе, И мы пошли есть мороженое, чтобы провести чуть больше времени вместе. Как сейчас помню, что хочу познакомить его с Викторией, чтобы он выкрыл себе выходной, и мы, она вздохнула. Но ну, а дальше начался ад. Я плохо помню, что было дальше. Помню смерти, крики тварей, лезущих буквально из-под земли, как Игорь убил какую-то тварь, а я ему помогла. Знаешь, многие мои знакомые с гордостью рассказывают, как получили силы. Как они смогли убить монстра из бездны, а вот я не помню, как получила её. Слишком быстро всё произошло. Я больше была поглощена ужасом и переживанием за брата. Я узнала о том, что превратилась в пробуждённую, через неделю или две вместе с Игорем. Думаю, это сам прекрасно помнит, что время, как всё было непонятно, и никто не знал, что именно происходит. Как появились сотни отбитых на голову культистов и сектантов, уверенных в конце света. от которых до сих пор не могут избавиться. Весёлый новый мир, что бы его. Варвара стукнула по подлокотнику кресла. Оно жалобно скрипнуло, но всё же выдержало силу пробуждённой. "Да, я помню", тихо подтвердил я. "Сам прекрасно помню, какой хаос был в то время". Но ну, дальше всё понеслось. Пока я пыталась принять новую реальность, мой брат был одним из десятка первых, кто отправлялся изучать бездну. Тогда было опасное время. Никто не знал ни о зонах обитания, ни о том, что же из себя представляют силы охотников. Всё это изучалось методом проб и ошибок. В конечном итоге Игорь Морозов и Тимончук организовали Буревестников. Тимончук стал во главе, взяв на себя организационные вопросы. Морозов превратился в его заместителя, а Игорь взял на себя роль адеква генерала, как самый молодой и энергичный, занявшись тренировкой новичков. и натаскиванием их до приемлемого уровня, чтобы сократить число потерь. Именно он ходил в первые рейды, а уж когда он открыл в себе способности паладина, она вновь на пару мгновений ушла в себя. Я присоединилась к этому чуть позднее. Вначале неофициально, но чем дольше, тем сильнее входила в дело клана. К учёбе я уже не вернулась. Да и какая учёба, когда мир буквально трансформируется на глазах. Но несмотря на сказанное, Я раз за разом доказывала свою полезность для гильдии. Я не хотела быть просто младшей сестрёнкой Чехова, и это было сложно. В частности, пришлось себя переломить и научиться играть на публику. Тимончук предложил мне стать лицом Буревестников, и я согласилась. От меня требовалось совсем немного: красиво улыбаться и светить сиськами через глубокий вырез, а все решения принимали учредители. Но очень скоро я показала им что могу и самостоятельно вести дела без постоянного надзора. И они дали мне, так сказать, творческую свободу. Это тогда ты -то снялась в той фотосессии. Не смог сдержать я улыбку, памятую, что в какой-то момент по сети хорошо так разошлись её фотографии, снятые для какого-то журнала. Только не говори, что ты её видел, помрачнела девушка. Что добата какая? Это всё Виктория. Это тебя раскрепостит, говорила она. Тебя же не будут снимать совсем голой. Самый глупый поступок в моей жизни. Да ладно, ты там по большей части в белье была. Давай забудем об этом, ладно? Когда я соглашалась на это, то не ожидала, что фотки настолько разойдутся по сети. Мне потом предлагали ещё десяток сессий в других локациях, но я всех слала дальней дорогой. Сексуальность в моей работе была важна, но тут главное не переборщить, иначе перестанут воспринимать всерьёз, а это чревато. Понимаю. Ну а дальше ты всё и так знаешь. Пятый десятый этаж, проклятые предметы и исследования. Об этом мы не раз говорили. Теперь доволен? Узнал меня получше. С вызовом посмотрела на меня Варвара. Я же в ответ мягко улыбался, чтобы не провоцировать её на обострение. Я просто привыкло держать своё при себе стас, считая это моей защитной реакцией. Ты и так знаешь меня намного лучше, чем многие. Имей в виду. А теперь, если ты не против, я бы хотела закончить с подобными разговорами и вернуться к работе. К тому же у меня появилась одна идея насчет того, что я увидела в твоих записях.